Oh, mm -hmm. oh, Вместо тепла, зелень стекла, вместо огня дым Из сетки календаря выхвачен день Красное солнце сгорает дотла, день догорает снег На пылающий город падает тень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 Электрический свет продолжает наш день И коробка спичек пуста Но на кухне синим цветком горит газ Сигареты в руках, чай на столе эта схема проста И больше нет ничего Все находится в нас Перемен требуют наши сердца Перемен требуют наши глаза В нашем смехе и в наших слезах И в пульсации Перемен, мы ждем перемен Мы не можем похвастаться мудростью глаз и умелыми жестами рук Нам не нужно все это, чтобы друг друга понять Сигареты в руках, чай на столе, так замыкается круг И вдруг нам становится страшно что-то менять Перемен требуют наши сердца Перемен требуют наши глаза В нашем смехе в наших слезах и в пульсации вен Перемен мы ждем